— Братва мне пока здесь нужна. Каждый человек на счету. Птички отпадают. — А почему, собственно говоря, отпадают? Царский сплетник распахнул окно и начал делать вид, что что-то крошит на подоконник. — Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа. Курицы соседнего двора заинтересованно посмотрели в его сторону. — Да это я не вам, — цыкнул на них Виталик. «Ципа, ципа, ципа!» В воздухе зашумели крылья, и на подоконник спланировал развеселый орел с гармошкой через крыло. «Слушай, дорогой, да сколько раз тебе говорит? Почему ципа, ципа? Ты что, меня обижаешь, да? Почему не шашлык, шашлык, шашлык? Или прилетай, дорогой, выпить хочу!» Ты откуда прилетел, такой красивый? опешил Виталик, разглядывая гармошку. Слушай, у нас свадьба, да? Тамада был, на гармошке играл. Хочешь, я тебе лизгинка сыграю? Орел плюхнулся на хвост, перекинул со спины гармошку в лапы, развернул меха. «Ух Царский сплетник едва успел вырвать из когтей тамады гармонь. Не до плясок сейчас. Помнишь, ты сказал, надо будет, позови. Конечно! Орел сказал, орел сделал. Тогда так, слушай сюда внимательно. Надо передать сообщения в мои земли. Те, что в завраженной низменности. Письмо давать не буду, потеряешь. Слушай, обижаешь? Задание слишком секретные. А вдруг нападут? Письмо отнять можно, а из клюва такого джигита слова не вырвешь. — Не вырвут, — подтвердил Орел. — Сам за их сам своих их убью. Значит так, летишь на чертову мельницу, находишь там Марию, сестру Ваньки Левши. Она там сейчас всеми командует. Пусть свяжется с эльфами». Ушастые возле стройки постоянно крутятся, так что для нее это не проблема. Пусть передаст им следующее. Виталий к нам мгновение запнулся. Если сказать, что на деревню напали вампиры, его люди, не дожидаясь сельфов сами рванут туда на разборку. Пусть скажет в деревне Подберезовка, какая-то сволочь валит вековые деревья занесенный в красную книгу, во всем разобраться и виновных предоставить мне. — Слушай, — расстроился Орел, — ты такой умный. Скажи, почему ты такой дурак? — Не понял, — опишел юноша. — Кроме тебя и твой хозяйка, никто нормальный язык не понимает. — Тьфу! — с засадой сплюнул сплетник. После того, как месяц назад ему довелось откушать мясо белой змеи, стыренной жучком у шамаханской царицы, он свободно стал понимать язык зверей, птиц и гадов лесных и настолько к этому привык, что начал упускать такие мелочи. Его посыльного действительно не поняли бы. Выдернув из ящика, Резного письменного стола, работы Ваньки-левши, чистый лист бумаги. Юноша быстро набросал на нем послание для Марии и привязал его к лапе орла. — Все, лети, кунак. Родина тебя не забудет. Орел попытался отобрать у кунака свою гармошку, но Виталик не отдал. — После задания получишь. — Эх! «Нет в тебе праздника!» Вдатый орел сорвался с подоконника и зигзагами ушел за горизонт. «Ну, будем надеяться, что не заблудится», — Пробормотал царский сплетник и приступил к решению второй проблемы. Чтобы не мозолить глаза Янке, он не стал пробираться к выходу через гридницу да просто перемахнул через подоконник. Ну что значит для бывшего спецназовца второй этаж? Мягко приземлился на землю, нырнул со двора в сени и подкрался к парадному входу. Судя по тому, что творилось за дверью, торг за право пробиться на прием к его сиятельной особе был в полном разгаре. Торговля шла успешно, Так как в углу синей уже стоял солидный мешочек. Виталик не поленился, взвесил его в руке, сунул нос внутрь и понял, что он набит не медью. Царский сплетник осторожно приоткрыл дверь и выглянул в щелочку. Разыгрывается лот номер тридцать пять, разорялся Васька. Начальная ставка пятнадцать золотых. И прошу не забывать, что тридцать пятый номер может стать тридцать четвертым. Все зависит от толщины вашего кошелька и щедрости. Пятнадцать золотых, кто больше? Так, а ты куда лезешь? Да не продается здесь самогон. Пшал отсюда! Виталий понял, что распродажу пора кончать. Увидев в конце переулка, хмурого Федота во главе взвода стрельцов, вооруженных пищалями, двигавшихся по направлению к подворью янки-вдовицы. Царский сплетник распахнул дверь, сцапал за шкирки зарвавшихся бизнесменов и втащил их в сени. «Аукцион закончен», — обрадовал он толпу. «По техническим причинам торги временно прекращаются». Увидев сплетника, Федот ускорил шаг. «Я к тебе, боярин!» — крикнул он издалека. «В порядке очереди!» Виталик захлопнул дверь и наложил на нее изнутри засов. «А вы-то-то не стояли!» — Донесся со стороны улицы гомон возмущенной толпы, которую рассекали стрельцы. Пока Виталик возился с запорами, пушистые бормоты успели принять обычный вид и уже спасали свою добычу. Когда царский сплетник выскочил за ними через сенево двор, Васька заталкивал мешок под лавку, а жучок лапами закидывал его вместе с котом землей. «Хватит дурью маяться!» — ревкнул на них царский сплетник. Схватил опять обих за шкирки и резко встряхнул, заставив бросить мешок. «Васька, бегом в трактир у Трофима. Скажешь нашим, что вы спешно, но не привлекая к себе внимания, покинули город. Встреча на вокзале. Пусть ждут меня там!» Откинув в сторону ошеломленного кота... Юноша под грохот ломящихся в дверь стрельцов потащил за собой жучка к сараю. Да для тебя сплетник, сам пойду, заскулил пес, сообразив, что на подворье ломятся проблемы. Уже ныряя в сарай Виталик услышал встревоженный голос Янки вдовицы, спешащей на шум. Царский сплетник кинулся в дальний угол сарая. Рывком отодвинул в сторону старый диван, откинул крышку погреба и нырнул в черный зев подвала, подземный ход из которого вел далеко за пределы Великореченска, но он уже успел его исследовать на досуге. Янке передай, чтобы Василису предупредила, кто-то опять открыл охоту на царскую семью, так что пускай побережется. И Федоту об этом намекани. Пусть дополнительную охрану всем обеспечит. А теперь люк закрой и поставь на него диван. Приказал он жучку. Понял. Люк над головой царского сплетника закрылся, заскрежетал диван, и Витарик оказался в кромешной теме.